26 дней 16 часов. Мус River Plains. Штат Нью-Йорк. На закате четвёртого дня её пребывания на воле, в этот момент она уже вынуждена признаться себе, что от счастья ожидала, что вот-вот оступится. 0.10 абсолютно уверена только в одном, что несмотря на соблюдение всех инструкций, чертовски тщательную установку стойки А в отверстие Б, Тускло-зелёная ткань палатки всё равно провисает. Садится на фольгированную клетчатую одеяло для пикников и смотрит на унылое своё снаряжение, пока вдруг не осознаёт, что добрую минуту не думала вообще ни о чём. В лесу настолько тихо, понимает она, что непременно расслышала бы жужжание дронов в высоте или рычание двигателя машины на опушке. Даже шаги пешего путешественника, прежде чем её заметят вдали от торных троп. Она обосновалась тут дикарём, в 2 милях от места, где оставила горный мотоцикл, который подобрала в Ютике. Питала искушение катить и дальше на аккуратной машинке, будто летишь над поляной на сердитом шершне. Но теперь она в миллионе миль от забегаловки Kiki's Vault Forge, где съела свой последний настоящий завтрак. Теперь Кэтлин Дей ещё долго не видать блинчиков, как своих ушей. Кофр с замком, который она оставила здесь под грудой валежника месяц назад, никто не тронул. Так что у неё имеется аварийная палатка и пайки, сублимированные макароны и витамины, а также таблетки для обеззараживания воды из ручья в полумиле ниже по склону от лагеря, а ещё экземпляр Анны Карениной. Только насекомые достают. Она извлекает блокнот из кармана куртки, служащий скорее для хранения вырезок, чем для записей. В мозгах у неё полный раздрай. Куда-то в конец блокнота она сунула листовку, объясняющую, как легко установить палатку. Снова перечитывает, закатив глаза, когда замечает, что цвета фланцев стоек типа 1 и типа 2 различаются. Закрывает блокнот, положив на одеяло рядом с собой, и начинает вставать, когда слышит голос, громче нормального у себя в голове. А каковы правила, вопрошает голос. Голос мужской, внятный, без неприязни. Ну уже каковы правила? Подняв блокнот, она отвечает вслух. Всегда иметь при себе блокнот. Всегда иметь при себе наличные. Огонь по ночам, днём саморазогревающаяся еда. Нигде не задерживаться более 3 дней. Почему? Заметят в первый день, насторожатся во второй, сообщат на третий. Может ли голос в голове кивнуть? Да, если он принадлежит Ворону. Сосредоточься, детка. Или и пол пути не пройдёшь, будь бдителен. Ладно. Вот и чудненько. Блокнот отправляется в карман на бедре тактических брюк, и она возвращается к титанической борьбе женщины со стойкой палатки. В конце концов стойка поддаётся, но земля твёрдая, а её организм оказывается химически разогретые макароны с сыром принимать как-то не хочет. Она просыпается в сером предрассветном сумраке, чувствуя, что беспокойная ночь лишь усугубила изнеможение. «Я размякла», — говорит она вслух, — ощущение такое, словно кто-то заменил ее тело телом 80-летней старухи. Да вдобавок запойной. Оставляет попытки снова уснуть. Садится в спальном мешке, волосы всклокочены. Теперь, когда посветлело, она штудирует пару журналов о выживании в дикой природе, которые прихватила на автобусной станции. Делает пометки, допивает воду, думает о книжных полках, оставшихся в Бостоне. Полное собрание сочинений Хемингуэя. Решает, что Хемингуэя ей не по душе, в его интерпретации вся эта лесная дичь типа "The Big River" представляется романтичной, вся эта тяга к перемене мест, вечная американская история. Хер с ней. И спасибо тебе, Господи, за промышленную революцию. Да здравствует двигатель внутреннего сгорания. В эту минуту она боготворит разум Майкла Фарадея и возвышение центрального отопления, стиральных машин и кофеварок. Честь ей и хвала. Но она должна призвать себя к дисциплине. Знаю, Уоррен, знаю, слышу твой низкий голос, слышу твой ласковый укор и совет соблюдать дисциплину, притормозить до скорости природы, достичь единства с нею, окаянный. Ведь в глубочайшей глубине естества все мы немногим больше, чем продвинутые звери. Как там звучит та забавная латинская фразочка, что ты мне говорил? Ах да, вспомнила. «Homo homini lupus est» — «человек человеку волк». И правда ведь, милый, мы настоящие волки друг для друга. И для себя мы волки, потому то ты сейчас и не со мной. Тебя осаждают хищные, жестокие твари, относящиеся к тебе даже хуже, чем к животному. Будь жив, милый, будь жив. И этими мыслями она возвращается к настоящему. Как провести сегодняшний день, и завтрашний, и послезавтрашний? Чем заняться? Чем занять свой рассудок, свои одичавшие думы? Ответ единственно разумный ничем. Вообще ничем, если удастся. Есть, пить, спать, мыться, мочиться, может, вырыть небольшое отхожее место, сегодня, как предписывает её план, коковой она и намерена исполнить. Она должна изо всех сил бить баклуши.